— Неправда, и Лиза ни в чем не нуждается. Пеппа и Джанни при деле, зарабатывают хорошо. Чего еще ты от них хочешь? — Хочу исправить, что натворил. Я их всех троих отдала Марчелла, И страшно ошиблась. Она говорила шепотом и была безутешна. Картина, которую она нарисовала, поразила меня. Марчелла бандит еще похлеще Микеле.